Мы подошли к полицейской машине без отличительных знаков. Я знал эту машину. Не раз видел её припаркованной у нашего дома с табличкой «Сотрудник полиции при исполнении» на приборной доске. И Лиза-то двинула в сторону полу куртки, чтобы показать мне пустую кабуру. Это была наша с ней традиционная шутка. Никакого оружия при моём сыне. Таково было строгое правило, установленное моей мамой. Лис всегда мне показывала пустую кобуру, и я ни раз видел эту кобуру брошенную на журнальном столике в нашей гостиной или на тумбочке у кровати в маминой спальне. С 9 лет я уже понимал, что это значит. В гиблой топе Роанока очень даже подробно описаны пылкие сцены между Лорой Гудхью и Пьюрити Беттанкур, вдовой Мартина Беттанкура. Она совершенно не соответствовала своему имени, означающему непорочность. «А она что здесь делает?» — спросил я у мамы, когда мы подошли к машине. Спросил прямо при Лиз, и это, наверное, было невежливо, а то и грубо. На меня только что выдернули из класса прямо посреди урока. Я огорчился сообщением, что наш главный источник дохода иссяк. Садись в машину, чемпион, сказала лис. Она всегда называла меня чемпионом. Время не ждёт. Не хочу, у нас на обед будут рыбные палочки. Нет, отрезала лис. На обед будут воппер и картошкой фри. Я угощаю. Садись в машину, сказала мама. «Пожалуйста, Джейми!» И я сел в машину. На полу у заднего сидения валялись обёртки от буррито и стако-белл. В салоне пахло попкорном, приготовленным в микроволновке, и ещё чем-то странным. У меня этот запах всегда ассоциировался с визитами в санаторий к дяде Гарри. Но, по крайней мере, в машине у Лиз не было решётчатой перегородки между передним и задним сидениями, как в полицейских телесериалах, которые смотрела мама. Она обожала прослушку. Мама села спереди, и Лиз вырулила на дорогу. У первого же светофора, где горел красный, она включила мигалку. Мигалка, как ей и положено, замигала. И хотя Лиза не включила сирену, остальные машины всё равно разъезжались в сторону, уступая нам дорогу. И уже очень скоро мы выехали из города на скоростную автомагистраль. Мама обернулась ко мне, просунув голову между спинками передних сидений. Меня напугало её лицо. Это было лицо человека, доведённого до отчаяния. Он может быть дома, Джейми? Тело наверняка увезли в Морк, но может быть он ещё дома? Ответа на этот вопрос я не знал, но не сказал, что не знаю. Поначалу я вообще ничего не сказал, потому что был удивлён и обижен. И, может быть, даже зол. Насчёт злости я точно не помню, но хорошо помню своё удивление и обиду. Мама всегда говорила, чтобы я никому не рассказывал, что вижу мёртвых. Я никому не рассказывал, как она и велела. Но она рассказала сама, рассказала Лиз. Поэтому Лиз и приехала с ней, и сейчас мчалась по трассе с включённой мигалкой, чтобы нам уступали дорогу. Наконец я сказал, «Давно она знает». Я увидел, как Лис подмигнула мне в зеркале заднего вида. Подмигнула со смыслом, мол, у нас есть секрет. Мне это не понравилось. Это был наш с мамой секрет, наш и больше ничей. Протянув руку между сидениями, мама схватила меня за запястье. Её рука была очень холодной. «Это не важно, Джейми...» «Просто скажи. Он сейчас может быть дома?» «Ну да, наверное. Если он там умер». Мама отпустила мою руку и попросила Лиза ехать быстрее, но Лиз покачала головой. «Лучше не надо. Я не хочу объясняться с коллегами из полиции. Если нас засекут, то наверняка спросят, куда мы так мчимся. И что я им скажу? Что нам надо успеть побеседовать с мёртвым дядькой, пока он окончательно не исчез». По её голосу было ясно, что она в это не верит и просто подшучивает над мамой. Просто дурачится. Меня это устраивало. А маме, кажется, было вообще всё равно, что думает Лиз. Главное, чтобы она довезла нас до Кротона на Гудзоне. «Тогда как можно быстрее?» «Вас понял, Ти-Ти!» Мне не нравилось, когда она так называла маму. Этим словечком некоторые мои одноклассники обозначали поход в туалет. Но мама не возражала. В тот день она бы не возразила, если бы Лиз назвала её Бонни большие сиськи. Может, даже и не заметила бы. Кто-то умеет хранить секреты, а кто-то нет, пробурчал я, не смог удержаться. Так что, наверное, я всё-таки разозлился. "Перестань, Джейми", сказала мама. Вот только сердит во тебя мне сейчас и не хватало. Я не сердит, ты. Сердит, ответил я. Я знал, что они слиз близки, но мы с мамой должны были быть ещё ближе. Она могла бы сначала спросить у меня, хочу ли я с кем-то делиться своим самым главным секретом. Но нет. Она просто выболтала всё Лиз ночью в постель после того, как они, по выражению Риджуса Томоса, Поднились к вершинам блаженства по лестнице страсти. Я вижу, что ты расстроен, и потом можешь злиться на меня сколько угодно, но сейчас ты мне нужен, малыш. Мама как будто забыла, что лис сидит рядом, но в зеркале заднего вида мне были видны глаза лис. Она очень внимательно слушала, слушала каждое слово. Ну хорошо. Я видел, в каком состоянии мама, и меня это немного пугало. «Только ты успокойся, мам!» Она провела рукой по волосам и со всей силой дернула себя за челку. «Все это жутко несправедливо. Все, что с нами произошло и продолжает происходить, это какой-то лютый пи... Мама зырошла мне волосы. Ты ничего не слышал? Не отслышал, ответил я, потому что всё ещё злился. Но вообще-то мама была права. Помните, я говорил, что жил как бы в романе Диккенса, только с содержащим нецензурную брань. А знаете, почему люди читают такие романы? Потому что их радует, что лютый пипец происходит не с ними. «Я два года вертелась, чтобы платить по счетам без просрочек. И сворачивалась, как могла, чтобы совсем уж не влезть в долги. И у нас дома горел свет, и еда всегда была на столе. Да, Джейми?» «Да, да, да», — сказал я, надеясь, что мама улыбнется. Она не улыбнулась. «Но сейчас!» Она снова дернула себя за челку, уже изрядно взъерошенную. Сейчас столько всего навалилось, и во главе списка налоговые управление, чтоб ему провалиться. Я тону в море красных чернил. Вся надежда была на Риджеса. Я думал, он меня вытащит, а он, сукин сын, взял и помер в 59 лет. Кто вообще умирает в 59, если не страдает патологическим ожирением и не сидит на наркотиках? Больные раком, подсказал я. Маму шмыгнула носом и опять дёрнула себе за многострадальную чёлку. Спокойней, ти, пробормотала Лиз и прикоснулась к маминой шее. Мне показалось, что мама этого не заметила. Книга могла нас спасти. Только книга и ничего, кроме книги. Она издала диковатый смешок, напугавший меня ещё больше. Я знаю, что он написал всего 2-3 главы. Но больше никто об этом не знает, потому что он никому ничего не рассказывал. Никому, кроме меня. От до меня только брату, пока Гарри не заболел. Риджс не делал никаких предварительных записей и набросков сюжета, Джейми, чтобы не сдерживать творческий процесс, как он сам говорил. Ещё он говорил, что ему не нужны никакие наброски. Он всё держал в голове. Она снова схватила меня за запястье и сжала так крепко, что остались синяки. Я заметил их позже, уже ближе к вечеру. И может быть, всё ещё держит.